Глава шестая. Пока ехал в участок, капитан Буанзен то и дело поглядывал на подаренные гильзы. Первоначально он полагал, что пустячный вызов связан с волной ограблений и воровства, прокатившейся по северным пригородам Эленопсиса. А то, что украли старые вещи капитана, совершенно не смутило. Наркоманы тащили все, что попадалось под руку, особенно находясь под кайфом или, наоборот, при сильной ломке. Могли свалить в один мешок позолоченные часы и стоптанные шлепанцы. В рассказу мистера Палляца о чёрном человеке капитан тоже не придавал значения. Мало ли, что привидеться пожилому человеку ночью, а уж после удара, которым его наградили, старик мог вообще всё перепутать. С подобными пострадавшими и свидетелями капитану Буланзену случалось иметь дело довольно часто. Всё изменили эти две гильзы, которые подобрал в лесу растопный шериф. Оружие такого калибра, и уж тем более с фат, купить в оружейном магазине было невозможно. Подобные машинки использовались для работы по защищённым бронежилетам и целям. Далее, злоумышленников, скорее всего, было двое. Одного видел потерпевший, а второй этому потерпевшему врезал по шее. Версия о количестве подозреваемых подтверждалась и тем, что взяли они два комплекта, две пары брюк и две рубашки. Какие ещё имеются связки? Капитан посмотрел на проносившиеся мимо машины, потом на молчаливого сержанта за рулём и вернулся к гильзам. Пожар в хранилище охраняемым агентством Баярд. Вот что само напрашивалось в эту связку. Дежурному по городу представитель агентства сообщил, будто после нападения группы налётчиков загорелись запасы фейерверков, приготовленных к корпоративному празднику. Склад стоит у реки в прибрежной зоне, значит, речники могут рассказать больше, подумал капитан. Он и сам не знал, зачем ему понадобилось это разбирательство. Наверное, действовал инстинкт, как у охотничьей собаки. Вот час так Бланзен вернулся в половине 10. Офицер, который должен был принять у него дежурство, ещё не появлялся. В помещениях стояла жуткая вонь. Пока капитан мотался в пригород, в клетку посадили пьяницу, который обгадился и теперь за ним прибирали супруги дебаширы. Немного протрезвев, они поняли, что попали в неприятную ситуацию и зарабатывали себе прощение. Капитан прошёл в помещение дежурного и на служебном диспикере набрал номер отделения речной полиции. Ответил ему такой же дежурный. С вами говорит дежурный 42-го участка. Мне нужна информация, коллега. Какая информация? Меня интересует, что происходило на складах в бункере этой ночью. Ну, конечно, дружище, во время вашего дежурства возникла пауза. Это где склады? Снова уточнил офицер личной полиции. Очевидно, он пытался выиграть время. Меня интересует склад, охраняемый агентством Баярд. Уже с нажимом произнёс Бонзен: Они передо мной не отчитывались. Вы ведь знаете, у них независимый статус. Мы не имеем права вмешиваться в их дела. Но это было нападение. Может и нападение, на них постоянно кто-то нападает, но пока они справлялись сами. А вам не показалось странным, что во время нападения что-то слишком громко взрывалось? Не понимаю вас. Бункер стоит на месте, что там могло взрываться? И позвольте спросить, коллега, вы что, занялись расследованием этого инцидента? Да что вы, коллега? Нет, конечно. Кто же мне позволит? Просто ночью в пригороде объявились двое каких-то стрелков. Вот я и подумал, может, это как-то связано с нападением на бункер. Ну, раз уж у вас всё спокойно, то и у нас тоже. Счастливо сдать дежурство, коллега. И вам тоже. Отключив диспикер, Буонзен задумался. Этот речник определённо напуган. Интересно, кем? Капитан взглянул на часы. Они показывали 9:50. За дверью послышались голоса. Один из них принадлежал лейтенанту Кетчеру, который должен был принять у Бланзена дежурство. Вскоре бодрый, улыбающийся лейтенант появился на пороге. Как дела? Нормально, пожал плечами Бланзен. Много было дерьма? Нет, пощекотал утку. Понятно. Кетчер открыл старый дребезжащий холодильник и с трудом запихнул в него огромный пакет с едой. Лейтенант был не женат, жил с родителями. И его мамаша всякий раз собирала сыну такой запас, будто он отправлялся на неделю в горы. Сдав дежурство, Бланзена наставил остыливший за сутки участок и отправился в находившееся неподалёку кафе Ломантин. Там он просидел целый час, хотя поначалу намеревался поскорее оказаться дома, посмотреть трансляцию футбольного матча с другого полушария. Оставлять гильзы в участке, тем более записывать их в отчёт, он не стал, и унёс в кармане пиджака